Глава девятая Все возвращается на круги своя. Ночью вода в лужах замерзла, глина тоже. А к утру, хоть и солнце взошло, все равно не потеплело. Лужи — лед, на глине сверху ледяная корка. Слава богу, что перед походом на горцев Максимилиан расстарался, привез кузнеца, и всех коней перековали на зимние подковы. С летними сейчас было бы плохо. Пальцы мерзнут в перчатках. Волков берет поводье в левую руку, правую прячет под шубу, чтобы отогреть. Хорошо, что Бригит дала ему каль. Легкую шапочку с тесемками подберет. Он еще брать не хотел стариковскую одежду, а теперь благодарен рыжий красавице. Ветер с проклятых гор заливает все холодом. А берет у кавалера не для тепла, для красоты. Каль только и выручает. С юга дул и дул ветер. Южный ветер теплый? Нет, никогда ветер с гор не бывает теплым. Хоть кругом заросли кустарника, вроде ветру и разгуляться негде. А все равно все вымораживает вокруг. Не прошло и часа, они еще до лачуги-монаха не доехали. А в ноге начались прострелы. Боль в старой ране может утихнуть, но никогда уже не пройдет окончательно. Вот она и вернулась. Волков трет ногу выше колена. На мгновение боль отступает. Но только на мгновение. Потом опять вернется и будет изводить до конца поездки. Он едет дальше. За ним брат и полит на низеньком мерине. С ним же и Максимилиан, и молодой Гронер, и красавец фон Клаузевец, и Уволень. Хотел еще взять Сыча, у того глаз на людей есть, он их видит. Но Фриц Ламе до сих пор не отошел от тюрьмы, не отъелся. Худой, беззубый, взгляд какой-то загнанный. Пусть пока дома посидит. Дверь у лачуги открыта, ее перекосило, даже ветром не шатает. Максимилиан, не слезая с коня, заглядывает внутрь. «А клетки-то нет уже?» «Клетка у монаха была из железа. Железо — вещь недешевая. Клетка еще и с замком была. Конечно, утащили ее. Те же люди Рене и Бертье унесли. До поля, на котором они растили рожь, отсюда всего час ходьбы. Бог с ней, с клеткой. Поедем дальше, нам еще три часа до замка барона скакать» сказал Волков. Никто ему не возражал. Зря он скакал по холоду. Зря ногу морозил. В замок их не пустили, даже ворота не распахнули. Заставили на ветру ждать, ни вина, ни хлеба не предложили с дороги. То было невежливо, но Волков стерпел, понимая, что бароны сейчас не до визитов. Стражник вышел из ворот. Забрал мешок с доспехами барона и сказал «Господин сейчас к вам спустится». «Господин?» — не понял Волков. «Барон к нам спустится?» «Нет, не барон. К нам пожаловал господин Верлингер, дядя барона из Вильбурга. Он велел передать, что к вам выйдет, как только поговорит с доктором». Сказав это, солдат взвалил мешок на плечо и скрылся в воротах замка а кавалер и его люди остались у ворот, на ветру. Опять пришлось ждать у закрытых дверей. Долго стояли. В замке словно ждали, что незваные гости замерзнут, что им надоест, и они уберутся прочь. Но Волков ехал сюда 4 часа и уезжать, ничего не выяснив, не собирался. Он спешился и ходил не спеша, кутался в шубу, поднимая воротник, и расхаживал ногу, надеясь, что та перестанет ныть. Наконец, тяжелая створка ворот скрипнув отворилась, и к ним вышел немолодой господин. Был он бледен и кутался в одежды от ветра. «Господин Фольков?» «Господин Верлингер?» Они раскланялись, и пожилой господин заговорил. «Фамилия Бальт признательна вам за вашу заботу, кавалер». «И наша фамилия горда тем, что представитель ее имел честь плечом к плечу с вами и другими добрыми господами нашей земли участвовать в столь знаменитом деле, что было у холмов. И я рад, что в трудную минуту член вашей славной фамилии пришел мне на помощь», — поклонился Волков. «Как самочувствие барона?» «Он тяжек», — сухо ответил дядя барона. «А смогу ли я с ним поговорить?» Прискорбный случай, что приключился с кавалером Рёдлем, был на моей земле, и на мне, как на господине той земли, лежит ответственность за случившееся. Господин Верлингер скривился и мотнул головой, демонстрируя отказ. — Сие невозможно. Барон чаще бывает в беспамятстве, чем в чувствах. — У него жар. Наконечник болта удалили? — проявлял заинтересованность кавалер. — Да, наконечник болта удалён. Явно нехотя говорил господин Верлингер. И у него жар, рана воспалена. «Со мной отличный врач», — продолжал Волков. «Он может осмотреть рану». «Я благодарен вам, кавалер, но у нас тоже врач не из последних», — заносчиво отвечал дядя барона. Дальше предлагать что-либо или просить о встрече было бы невежливым, но вот задать пару вопросов Волков еще мог. «Господин Верлингер». А как же барон вернулся сам в замок со столь тяжкой раной? Они с кавалером Рёдлем уехали вдвоем. Кавалера Рёдля мы нашли без головы. Голову так и вовсе не сыскали, хоть искали два дня. Доспехи барона нашли. А сам он как-то добрался до замка. «Приехал», — сухо отвечал Верлингер. «Сам приехал. Вы тот человек новый, видно, того не знаете» что барон был известен всем как самый крепкий человек графства. «А про кавалера Редля ничего сказать он не успел?» «Нет», — ответил Верлингер тем тоном, которым люди обычно желают закончить разговор. Дальше говорить смысла не было. «Еще раз выражаю вашему дому мою благодарность», — произнес Волков, кланяясь. «Все мы будем молиться за скорейшее выздоровление барона». И о том же я буду просить и епископа Малина. «Домбаль принимает вашу благодарность не как вежливость, а как дружбу», — важно сказал дядя барона. На этом все было закончено. Дело вышло пустое. По сути, Волков мог отправить солдата с телегой, в который тот привез бы в замок доспехи барона. Смысла тащиться в эту даль самому у него почти не было. Ну, разве что на обратном пути, когда они проезжали мимо кузницы, кавалер догнал кузнец Волинг и просил разрешения говорить. «Говори», — разрешил Волков, останавливая коня. «Господин, дозвольте узнать, будет ли у вас в Эшбахте место для моей кузни». «Ты что, хочешь переехать в мою землю?» — удивился кавалер. «А что же», — говорил кузнец, ничуть не смущаясь и не понимая удивления рыцаря. Народу у вас много. Купчишки через вас поехали. Говорят, пристань ставите, а на пристани уже корзины с углем стоят. И солдаты у вас живут. Без дел не останусь. — Неужели у тебя тут мало работы? — не верил Волков. — И работы тут мало, и уголь покупаю дорого. Кузнец Воллинг сделал паузу и потом прибавил с опаской. Да и жить что-то тут совсем стало страшно. Страшно? Отчего же? Да как же отчего? Мужики из замка говорили, что кавалера Рёдля без головы привезли, а голова у него была не отрублена. Говорят, то зверь опять озорничал. Разве вы о том не знаете? Волков молчал, просто смотрел на кузнеца, и тот, не дождавшись ответа, продолжал. — Вот я и думаю, если благородных людей зверь кушать надумал, то что уж нам простым остается. Так что прошу у вас разрешение кузню к вам привести А чтобы звоном вас не беспокоить, я ее поставлю у края Эшбахта на выезде к реке. — Нет, не дозволяю, — нехотя отказал Волков. — Не дозволяйте, — искренне удивился кузнец. — Я же кузнец, а кузнец очень в хозяйстве полезен. Я даже готов вам деньгу платить, какую оговорим за аренду земельки. Волков уже повернул коня и поехал, а Волинг что-то еще говорил, в чем-то его убеждал. Конечно, кузнец был прав. Он мог бы приносить Тешбахту большую пользу, и кавалер сам думал найти себе кузнеца или перевести своего из Вот только не мог он у другого господина из земли уводить мастера. Ни мужика, ни бондаря, ни пивовара, ни саровара, ни кожевенника уводить у соседа нельзя, а тем более нельзя уводить кузнеца. Иначе прослывешь соседом недобрым. А уж уводить мастера из земли того, кто пришел к тебе на помощь в трудную минуту, так еще и нечестным прослывешь и неблагодарным». Они вернулись к вечеру. Замёрзшие, уставшие и очень голодные. А еще и злые, так как ничего не смогли выяснить. Во всяком случае, Волков был зол. А как вошел в дом, увидал мальчишку лет 14, Был он одет в цвета дома малин, и разговаривал он с женой его. Сразу кавалер подумал, что гонца прислали к ней из дома. Не к добру это было, ему это не нравилось». — От графа, — спросил он у Бригит, которая вышла снимать с него шубу. — От графини, — ответила та, забирая шубу. — Привез письмо, никому взглянуть не дает, говорит, что только вам в руки даст. Волков вошел в комнаты, поклонился жене и сразу отвел юношу в сторону. — Кто вы такой? — Меня зовут Теодор Бренхофер. С соизволения графа Малина назначен пожом графини Малин, говорил юноша со всей возможной вежливостью. «Надеюсь, вы господин Эшбахт, брат графини?» «Да, давайте письмо. Я Эшбахт. Я брат графини». Юноша достал из-под калета бумагу с сургучом, протянул Волкову. «Извольте». Кавалер тут же сломал сургуч, подошел к подсвечнику. Графиня писала плохо, неровно и с ошибками. Письмо явно давалось ей с трудом, но это была ее рука. Видно, никого не решалось просить помочь ей в написании. Он стал читать. «Брат мой и господин мой, дворовые были рады, как услыхали, что безбожных горцев вы сильно побили. От них я о победе вашей узнала, а не от мужа и родственников. Но молодой граф настрого запретил дворовым и слугам о ваших победах говорить и им радоваться, злился от этого». А еще я однажды слышала, что ругал он вас псом бездомным и безродным, попским прихвостнем. Говорил, что от вас одна в земле суета ненужная, что герцог слаб, раз вас придержать не может. Но я вас с победой поздравляю и очень горжусь таким братом, и руки вам целую. А со вчерашнего дня во дворец мужа моего съезжались разные господа со всего графства, собирал их молодой граф и на собрание они звали мужа моего. О чем было собрание, они не говорили, держали в тайне. Только пытая мужа, я узнала. Сказал он, сильно нехотя, что говорили они о вас. Говорили, что вы не их, а чужой, что война с горцами никому не нужна, что победами этими вы кичиться будете, что человек вы бесчестный, так как они говорят, что Шауберга убили нечестно и поступили с ним плохо и зло. И многие говорили, что за то, как вы обошлись с Шаубергом, вас нужно звать на суд дворянской чести, и порешили, что позовут. На днях пошлют к вам гонцов. Только вы не езжайте, так как решено вас там схватить и выдать на суд герцогу Ребенрея». Волков оторвался от письма. «Ах, Брунхильда, моя ты умница! Не зря я тебя сосватал за графа, не зря!» «А у меня без вас, брат мой, все плохо. Слуги со мной обращаются дурно. Иной раз просто немокрые на постели менять не идут. Хоть зову их и зову. Ужин и обеды мне в мои покои не подают, как я не прошу. Только когда муж на них прикрикнет, да и то мужа моего по старости бояться совсем перестали. Все теперь слушаются молодого графа, а он мне не друг, не любит меня. При всех, когда мужа моего нет». Ругает глупой А вчера, когда я к обеду не успела, мне от бремени дурно было, так они и есть стали без меня. А когда я пришла, так сноха моя, жена среднего сына моего мужа, вскочила из-за стола, сказала, что от меня ее тошнит и что я невыносима, и выбежала. А муж мой молчал, за меня не заступался и не бронил ее, уже и сил у него нет на это, а они этим и пользуются и уже и верховодит всем молодой граф, иной раз мужа его не зовет за советом, а сам все решает. А когда встречает меня в замке, так делает вид, что меня не видит, словно я дух бестелесный. И так я живу изо дня в день, и только в муже и в мыслях о вас утешение нахожу. А тяжесть моя уже велика. Уповаю на Матерь Божью, что разрешусь к февралю или чуть позже, и, ежели решит Господь, То вам к февралю племянник или племянница будет. повитуха сказала, что мальчик, она по чреву моему так решила. Поди и врет, она стара, уже и из ума, кажется, выжила. Но в феврале всяку узнаем, если, конечно, не сживут меня сосвета родственнички мои. Целую ваши руки и молю Господа, чтобы увидеть вас. Но в замок к нам не приезжайте, тут вас беда ждать будет. А мальчику можете доверять, Он единственный, кто меня тут, в замке, жалеет. Графиня Брунхильда фон Малин.